Белая ночь, раскинувши свой купол над плоскими болотами вдоль дороги, освещала их шумное шествие. Но все устали, и на десятой версте в красном кабачке сделали войску роздых. Пока они шли до красного кабачка, настало 29 июня, и яхта со свергаемым императором и его свитой прибыла в Кронштадт. К причалу их не пустили, обещав стрелять ядрами. В Кронштадте командовал теперь адмирал Талызин, и государь со свитою повернули назад, не зная, что предпринять. Его величество оробел. Подсказчики и исполнители выгадывали, как спастись. Один старый миних, даром что двадцать лет отсидел в Сибири, был тверд в решениях. Он сказал, надо уходить в Ревель. Из Ревеля в Померанию там стоит армия, готовящаяся к войне с Данией. Армия любит своего государя. Государь возглавит армию и поворотит ее на Петербург. Через полтора месяца законный порядок восстановится. Но прочие близстоящие в душе уже присягали Екатерине и диспозицию Миниха отринули. Решено было воротиться в Араньенбаум, дабы подготовить там своего бывшего повелителя к благопристойному отречению. Елисавета Романовна Воронцова сидела рядом с Петром и плакала. Пока одни плавали по Финскому заливу, а другие отдыхали в Красном кабачке, Голштинское войско перешло назад из Петергофа в Ораниенбаум. В пять часов утра отряд гусар под командой Алексея Орлова прискакал в опустевший Петергоф, В тот же час прочее гвардейское войско выступило из Красного Кабачка. В одиннадцать часов, под клики гвардейцев и по льбу, ней и наша вступила в Петергов. Пока она шествовала, подсказчики и исполнители притихшего императора составили отречение – тот покорно переписал его собственную рукою. Он чистосердечно признавал, что управление такой державой, какова есть необъятная империя российская, бремя тягостное и силам его несогласное. А посему, восчувствовав наклонение государства к падению, во избежание вечного себе бесславия, помыслив беспристрастно и непринужденно, отрицается он ныне на весь свой век от правительства и обещает впредь на оное не посягать, в чем клятву пред Богом и всецелым светом нелицемерно приносит. 29 июня, в Петров день, в первом часу дня, в ту самую пору, когда, бы все было по-старому, гремела бы музыка и раздавались бы пиршественные возглашения, Петра Третьего смирно привезли из Араньенбаума в Петергоф и посадили в один из дворцовых флигелей. Вечером Алексей Орлов, Федор барятинский и капитан Пасек посадили его в закрытую карету и тихо отвезли за 30 верст от Петергофа в Ропшу. Там был маленький уютный дворец. Говорят, Екатерина обещала ему за скромное поведение отослать в Галштинию. А тем временем велела готовить теплый каземат в Шлиссельбурге по соседству с умалишенным Иванушкой, бывшим младенцем Иваном. Иванушка стал дурачком не по наследству, а от долговременного содержания под строгим караулом. Что сталось бы с непоседливым Петром при крепком заточении в узком каземате, при невозможности размять длинные ноги, при отсутствии утешительной Елисаветы Воронцовой, при постоянном страхе перед грубостью часовых? Грустно о том думать, и посему пожелаем ему легкой смерти. Пожил, погулял, хоть мало, зато в полное удовольствие. Тридцать четыре года, возраст расцвета. Черт догадал его родиться внуком Петра Первого, царствие ему небесное. Еще двадцать восьмого июня, днем, во время торжественного шествия Екатерины по столице, В Петербурге шатались праздные слухи. Одни говорили, что император убежал, другие, что он свалился с коня и свернул шею. Как он умер, никто достоверно не знает. Алексей Орлов докладывал подробности Екатерине. Екатерина рассказывала так. Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и пошел на четвертый.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 но вполне удостоверено, что умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено. Никто не поверил этому рассказу ни тогда, ни много позже. Все были уверены, что бывшего государя удушили и передавали друг другу подробности происшествия. Мы не приводим этих подробностей, во-первых, по своей неприязни к антиэстетическим деталям, во-вторых, поскольку убеждены в их преимущественной вымышленности. Участники помалкивали, а мемуаристы строили свои сюжеты на основании слухов и внешнего вида покойника, выставленного для прощания. В этих сюжетах первыми фигурировали именно тех, кто караулил Петра в Ропше, Алексея Орлова и Федора Борятинского. Именно им отомстит через 34 года император Павел, когда, еще не приступив к царствованию, выгонит Борятинского из Зимнего дворца, а затем заставит Алексея Орлова первенствовать при торжественном переносе праха своего отца в Петропавловский собор. Может быть, он отомстил бы и другим, чьи имена упоминались молвой, да те уже умерли к 1796 году. Никита Иванович Панин рассказывал впоследствии. Он находился в кабинете Ее Величества, когда Орлов явился доложить ей, что все кончено. Она стояла в середине комнаты. Слово «кончено» поразило ее. «Он уехал?» — спросила она сначала. Никита Иванович настаивал в своем рассказе на том, что Екатерина собиралась отослать Петра в Галштинию. Но, услыхав печальную новость, она упала в обморок. Охватившее ее затем волнение было так сильно, что одно время мы опасались за ее жизнь. Придя в себя, она залилась горькими слезами. «Моя слава погибла!» — восклицала она. «Никогда потомство не простит мне этого невольного преступления!»